смотрящий Денис. Молодой и очень разворотливый чиновник Денис служил в россы мощстве. Решал проблемы, разруливал вопросы, имел перспективы. Был он дерзок и смышлён. Начальству уважение оказывал согласно табели о рангах, фонтанировал инвестиционными идеями и о себе ни разу не забывал. В общем, завистников и конкурентов было у него немало. А насчёт личной скромности и воздержания, дело обстояло так, что самая поверхностная и дружественная инвентаризация выявила бы усушку и утруску. В общем, как-то раз Дениса крупно подставили коллеги. Конечно, Денис не был ангелом, у него не было крыльев, но он был хитёр. А вот в ловушку всё-таки попал на ровном месте. Но вместо того, чтобы поумерить пырь, поделиться с товарищами нетрудовыми доходами, получить выговор, может быть даже с занесением в трудовую книжку, вместо всего этого известного и полезного воспитательного набора, Денис стал качать права и кричать про справедливость и всякую презумпцию. Пришлось товарищам отдать его на поруки прокуратуре и следствию. Там тоже не очень хотели связываться с чуть оступившимся представителем такого уважаемого ведомства, но Денис продолжил гнуть неконструктивную линию и накотал пару сотен жалоб на прокуратуру и доблестное следствие. В общем, те тоже не выдержали и сделали Денису красиво. В обвинении говорилось: что некая старушка Божьей одуванчик, проживая на чётной стороне Ленинского проспекта в городе Москве на шестом этаже, своими глазами видела, как в кабинет Дениса, находящегося на нечётной стороне Ленинского проспекта на восьмом этаже, некие неустановленные личности принесли чемодан денег в количестве 2,5 млн евро и вкатали Денису 8 лет Может быть, Денис и расстроился? История об этом умалчивает. А мы с мужем познакомились с Денисом в Бутырке через месяц после его ареста, когда он был бодр, светел и полон идей самого возвышенного свойства. Видимо, за тот отчетный период, что мы не были знакомы, Денис сообразил, что с карьерой чиновника и с госслужбой что-то пошло не так, и надо менять сферу деятельности. К тому же, в силу характера Денис быстро рассорился со всевозможным тюремным начальством и рядовым составом. И в деле у него появилась красная полоса: особо опасен и склонен к побегу. Сие означало, что срок ему придётся мотать до звонка, то есть все 8 лет. И Денис принял волевое командирское решение: сделать блатную карьеру, стать вором в законе, короноваться, чего зря 8 лет тянуть. «Быть такого не может, скажете вы, и будете совершенно правы. Но чего только в жизни не бывает. Моего знакомого предпринимателя ограбили как-то трое обормотов, клавших плитку в сортире его офиса. Просто вынули из стены три сейфа, погрузили на три авто, благо дело было в автоцентре, да и уехали. Двоих тут же поймали жрицы любви на ближайшем шоссе. Они врезались в автомобили подъезжавших клиентов, сдали в полицию, а потом пользовались всеми прелестями дружбы с успешным предпринимателем и его безмерной благодарностью, да так, что он развёлся. Третьего же долго не могли найти, а когда нашли, ахнули. Он все похищенные деньги буквально вложил в себя: сменил пол, сделал операцию, кушал гормоны, отрастил грудь и назвался Снежанной. Не знаю, что стало с ним дальше. Надеюсь, обошлись депортацией на родину. Ибо в какую зону сажать такую красавицу, в мужскую или женскую, вопрос дискуссионный. В общем, всякое в жизни бывает, о чём твёрдо помнил Денис, когда поставил перед собой высокую планку по обычаю воровской короны. И да, многое получилось, много удалось ему добиться. Не забывайте, парень-то молодой и очень ушлый. Да и при деньгах, которыми он всегда грамотно грел зону, не допуская перегибов на местах. Денис довольно быстро сделался смотрящим по зоне, но застрял в этом весьма высоком статусе на несколько лет, и как ни старался, короновать его никто даже и не думал. Путём хитрых комбинаций, интриг, подкупа, повышенных взносов и соблазнений малых сих, Денис в итоге всё-таки добился, чтобы его вопрос был рассмотрен на заочной воровской сходке по Скайпу. Как это сейчас везде и делается. Да не блюдёт нынче никто воровские традиции. Этим и воспользовался возмужавший, прошедший хорошую жизненную школу Денис. Ден, прокашлевшись, обратились к Денису участники высокого собрания. Как ты можешь ставить вопросы о вхождении в семью, когда ты работал да ещё и на госслужбе? Любой бы смутился от такого вопроса, ни в бровь, а в глаз. но только не Денис. Денис ответил просто и честно. Так я ж и я же там воровал. Надо сказать, что высокое собрание в итоге поступило точно так же, как поступили бы бывшие коллеги Дениса. Пару раз успешно получив с Дениса на носучное, вопрос подвесили, замотали, перенесли на рассмотрение, да и тихо слили под сукно. О Денис освободился, пошёл работать в Средний коммерческий банк, который вскоре был поглощён банком государственным. Так что Денис опять сейчас на службе. Доволен.